Чем оно бесчеловечнее и оскорбительнее по форме, тем больше удовольствия приносит и охотнее расшаривается в соцсетях. Своего рода месть молуху государства, столько лет гноившему их на тюремных работах. Порой мне кажется, что в этом есть древняя русская нота иконоборчества. Что ты смеешься, Мара? Подожди, то есть ты хочешь сказать, что у тебя того? Ну, не меня, сказал я.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 — Смейся, смейся, — думал я, — ты даже не понимаешь, как плотно Порфирий Петрович взял тебя в оборот. А когда поймешь, будет уже поздно. — А остальные 20 процентов, — спросила Мара, успокоившись. — Просто гей, которым нравится такой типаж. Мы их зовем петухами. Для петухов у меня есть специальная кожаная уприщ, вроде твоей, и еще морская форма.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 Ну, то есть, они просто блюдца на перевернутый айфак ставят, но я же вижу, что у них в аргументах творится. Шинель с лампасами вся в порошке. Я виду не подаю, кричу по скрипту: "Господи Боже, Император и пресвятая Богородица, спасите сотрудника полицейского управления от унижения и глума". Они ясное дело хахочут. А я тихонько в управление: "Тук-тук". И фоточки сразу послал, чтобы вещдок был.